Глава 7. Мы доехали до замка Сорендаров за два дня. Сильно не гнали, как во время прошлой бешеной скачки. В течение поездки я успел множество раз обдумать в своей голове планы на эту войну. Когда я увидел мертвую Мелиан, во мне что-то... надломилось. Ее бездыханное тело заставило меня изменить свои взгляды. Изначально я хотел лишь добраться до генерала и выведать у того, где мои брат и сестра. Теперь же я хочу уничтожить этих поганых ублюдков, отнявших у меня близкого человека. И я уже отлично знал, что лучше всего подойдет для массового уничтожения врагов. К сожалению или к счастью, я не был способен создать аналог земного ядерного оружия. Однако если говорить о меньших масштабах, то я был готов сделать вражеской армии большой сюрприз в виде взрывчатки. Какие плюсы были у этого оружия перед той же магией огня? Первое преимущество взрывчатки было в том, что она соответствовала магии высокого уровня и при этом не требовала затрат магической энергии, а значит, ее может использовать кто угодно. Второе преимущество заключалось в том, что взрывчатку можно интегрировать с артефактами, создав тем самым те же мины, активируя их в нужный момент на расстоянии с помощью руны связи. Так что это была перспективная тема, которая вполне может стать стратегическим оружием в этой войне. На Земле было изобретено множество взрывчатых веществ, но далеко не всем не подходили. Что-то было простым в производстве, но имело слабый эффект а что-то было крайне мощным, но при этом процесс создания был настолько сложен с технической стороны, что мне не нужно было даже пытаться, и так понятно, что меня ждал провал. Так что, взвесив все за и против, я остановился на динамите. Эту взрывчатку создал Альфред Нобель, и она была эффективна и относительно проста в создании. В итоге, когда мы подъехали к замку сырендаров, я уже все для себя решил. Основным компонентом для создания динамита был нитроглицерин. Это вещество создавалось при смешении глицерина, азотной и серной кислот. Поэтому, как только мы въехали внутрь крепости, я прикинул, что мне нужно для создания взрывчатки, и, спешившись, сразу начал давать распоряжение арену, который встречал нас во дворе замка. Естественно, такой напор взрослому Сарендару, который, судя по всему, являлся заместителем Люциуса, не понравился. Для создания артефакта, который перевернет ход этой войны, мне нужны следующие ингредиенты. Животный жир, соль, сера, вода из мертвого озера и глина, а также мне требуется алхимический котел и холодильная установка, выпалил я. Дед рассказывал мне про озера, которые жители Аландара называли мертвыми. Эти водоемы были наполнены щелочью, из-за чего там по определению не могла существовать жизнь. Насколько я знаю, таких озер не было на земле, однако здесь они были. «Мальчишка, мне сейчас не до твоих закидонов! И так дел по горло!» — пренебрежительно отмахнулся от меня Арен. «Война на дворе! И не слишком ли ты тут раскомандовался? Я вообще ничем тебе не обязан!» «Правда? Ты уверен? Ты разве не слышал слова Люциуса?» «Ты обязан выполнять все мои требования, или ты считаешь, что Люциус Серендар не прав? Хочешь ослушаться приказа своего главы?» — раздраженно напомнил я ему. «А насчет войны, так то, что я буду делать, как раз принесет нам победу». «Победу?» — тот саркастически покачал головой и окинул меня презрительным взглядом. «Не знаю, что в тебе глава нашел, но распоряжение было, и ты все получишь» после чего он удалился, а я уже видел спешащую ко мне Алию. Сейчас она не стеснялась и крепко сжала меня в своих объятиях. «Я волновалась», — тихо произнесла она, когда, наконец, выпустила меня на свободу. Честно признаться, я даже растерялся. Слишком необычно вела себя девушка. Кстати, на дворе были не только мы, я поймал несколько многозначительных взглядов местных красноволосых обитателей. Далее только дошло все это, и она, слегка покраснев, прошептала «Вечером расскажешь», после чего убежала. Я, вздохнув, отправился в свою комнату, в которой переоделся, и спустя десять минут ко мне постучал один из слуг, пригласив следовать за ним в лабораторию. Там мне предоставили для опыта в большую комнату и выдали жир, соль и глину. Алхимический котел и холодильная установка в ней уже присутствовали а вот серую щелочь обещали привезти через несколько дней. Что ж, я не стал зря тратить время. Пока нужные ингредиенты ехали ко мне, я за два дня под руководством недовольного Арена успел выучить руну связи, которая понадобится мне для управления детонацией взрывчатки в будущем. Несмотря на его презрительное отношение ко мне, учителем он оказался опытным. Кстати, в первый же вечер ко мне вновь в комнату пришла Алия и Гарон, и мы вместе поужинали. Во время приема пищи я рассказал о событиях в Академии. Ребята, оказывается, толком ничего не знали. Аллея попыталась меня утешить, но было заметно, что сильно по поводу смерти Мелиан она не переживает. Я же уже пришел в себя и принял решение. Лучшим посмертным подарком принцессе будет смерть врагов». И когда требуемые ингредиенты были собраны, пришло время для создания взрывчатки. Сперва я решил получить глицерин. Это вещество на Земле широко применяется в пищевой и медицинской промышленностях. Однако также оно является незаменимым в создании динамита. Для начала я положил жир какого-то монстра в алхимический котел и начал его растапливать. Когда в котле жир превратился в масленистую жидкость, я взял щелочь и смешал ее с обычной водой, тем самым получив щелочной раствор, который начал резко выделять большую температуру. Далее я подождал, когда плавленый жир остынет, и смешал его с щелочным раствором, не забывая помешивать получившуюся субстанцию половником. Следом я начал подсыпать в котел соль до тех пор, пока на поверхности смеси не стал образовываться густой сироп. С помощью шумовки я снял сироп, и с внутренним удовлетворением посмотрел на результат моих трудов. Это и был глицерин. Теперь пришло время создавать азотную и серную кислоты. Однако тут все было гораздо проще. На Земле создание этих кислот — та еще задачка. Однако тут все было гораздо проще. На Земле создание этих кислот — та еще задачка. Однако на Земле нет магии, и, соответственно, нет трансмутации с помощью которой я был способен преобразовать азот в азотную кислоту и серу в серную кислоту. Так что, взяв две стеклянные емкости, я начал трансмутацию. Сначала я с помощью магии воздуха отделил азот от кислорода, углекислого газа и других примесей. Ну а дальше пошло само преобразование. Оно поглощало кучу магической энергии, так что я полностью опустошил резерв, набрав лишь треть склянки. Однако я понимал, что сриндары находятся на более высоких ступенях развития, и для них не будет проблемой создавать эту кислоту в массовых масштабах. Далее я принялся за серу. Желтая порода издавала неприятный запах, но мне было не до капризов. Благо, в была целая куча залежей серы. Возле одной из них, кстати, мы сражались с личем. Так что, потратив некоторое время на отдых и восстановление магической энергии, я начал трансмутировать серу в серную кислоту. И вскоре вторая склянка также была наполовину наполнена прозрачной жидкостью. Теперь же, когда все составляющие нитроглицерина были готовы, пришло время к финальному смешиванию ингредиентов. В этом деле главным фактором была низкая температура, так что лед из холодильного артефакта, который мне показывал Гарон во время экскурсии, как раз будет кстати. В итоге, смешав серную и азотную кислоты в нужных пропорциях, а также добавив самую малость глицерина, я, наконец, создал так сильно нужный мне нитроглицерин. Однако нитроглицерин в чистом виде был очень опасен и неудобен в применении, поэтому требовался абсорбент, который нужно было пропитать нитроглицерином для нужного эффекта, и для этого, как по мне, вполне подходила глина. Так что я с большой осторожностью начал пропитывать глину нитроглицерином, пока абсорбент полностью не впитал взрывоопасную жидкость. Ну а после этого осталось дело за малым. Получить от Лемми металлический корпус для будущей мины. Я сделал заказ у гнома сразу как только приехал в замок Сорендаров. Чертеж пришлось рисовать прямо в кузне, где оказалась целая комната для этого дела. Так что вскоре я получил составную металлическую оболочку внутрь которой положил пропитанный нитроглицерином абсорбент. Также на верхнюю крышку я поставил сразу две руны — огня и связи. При подаче команды через мой переговорный артефакт должен сработать запал, и мина сдетонирует. Закончив работу, я с удовлетворением посмотрел на свое детище и в этот момент ощутил, насколько сильно выдохся. За окнами стоял поздний вечер, и я отправился спать. Завтра. Я собирался провести испытания, созданные мною взрывчатки. Проснулся я рано и сразу же отправился искать Арена. Нашел я его в зале, где он завтракал в компании с другими взрослыми сорендарами. Кстати, их осталось немного. Большая часть отправилась на помощь к Люциусу. «Я готов показать вам результат своих трудов», — сходу заявил я. «Ты про свой гениальный артефакт, который изменит ход войны?» Ну, показывай, чего ж там, ехидно заметил мужчина. Видимо, он не верил, что я способен на нечто подобное. Что ж, попробуй доказать обратное. Я решил не проверять в одиночку, насколько хорошо работает созданная мною мина. Пусть видят все. Надеюсь, я не облажаюсь. Обязательно покажу. Но сначала пусть все взрослые представители рода Серендар, включая Алию, соберутся на поляне недалеко от вашего замка. Сказано, сделано. Вскоре на поляне собралось, по-моему, все взрослое население замка. Кто-то смотрел на меня с интересом, кто-то с раздражением, а кто-то с надеждой. Думаю, несложно догадаться, что с надеждой смотрела на меня именно Алия. Девушка лучше, чем кто-либо другой знала о моих способностях. «Ну, ты уже будешь начинать показывать свой артефакт, который должен переломить ход войны?» Зевнув спросил Арен. «Да кого вы слушаете? Этот недоносок максимум способен подставлять своих товарищей под удар», хмыкнула Эбигейл, которая тоже пришла полюбоваться зрелищем. «Не скажи, именно он создал плетение фиолетового света, совершил невозможное. Так что я не был бы столь категоричным», возразил мужчина с красным южиком волос. «В любом случае, чем раньше Рагнар нам покажет, что он там изобрел, тем лучше», — заметил Арен. «Так что, парнишка, давай, не затягивай». Я послушал его и достал мину из пространственного кольца, показав ее с «И что эта штука делает?» — задумчиво спросил он. «Скоро узнаете». Затем я начал отдаляться от собравшихся с Когда я отошел на 80 метров, то положил мину на землю, после чего вернулся обратно и взял в руки переговорный артефакт. Я решил использовать именно его, чтобы дистанционно взрывать мины. Прежде чем я активирую артефакт, советую вам поставить огненный щит. «Ты уволок свой артефакт хрен знает куда! На кой мелик нам ставить щит?» — хмыкнул Арен. «Я сделаю, как он говорит. Рагнар не похож на глупца», — заметил мужчина с ежиком красных волос, ставя перед всеми щит из огня. Когда все приготовления были сделаны, я отдал команду, и случилось то, чего я так ждал. Через мгновение прогремел мощный взрыв, от которого я почувствовал отдачу даже здесь, несмотря на большое расстояние и огненный щит. Взрыв меня оглушил, а наверх взметнулось облако из черной пыли. Если бы не огненный щит мы могли бы пострадать от взрыва даже на таком расстоянии. Наступила мертвая тишина. «Мельтос, всех вас дери! Что это было, черт возьми?» — воскликнул Арен. «Парень, насколько сложно создавать этот артефакт! Нужны те ингредиенты, которые я запрашивал, и работа магов земли и воздуха. А сколько кристаллов нужно для одного такого артефакта? Нисколько», — хмыкнул я. Для того, чтобы запалить динамит, хватало минимум магической энергии, которую можно было поместить вместе с руной. Итак, что мы имеем? Взрывной артефакт, который не требует больших затрат ресурсов, не требует магических кристаллов для своей работы, в результате чего такие артефакты можно клепать сотнями? Его могут использовать даже не маги, при том, что разрушительная мощь взрыва сопоставима с мощью магов высоких ступеней. Также этот артефакт можно закопать в землю, сильно удивив противника. Немыслимо, вытирая под солба, пробормотал Арен. Это многое меняет в стратегии тактики нынешних войн. Ты создал монстра, парень. А ты еще во мне сомневался, хмыкнул я. Ты же расскажешь нам секрет создания этого артефакта. Широко открытыми глазами спросил он. «Конечно, иначе я вам бы его не показывал. Когда я это произнес, мне показалось, что мужчина вздохнул с облегчением». «А я всегда верил в этого парня», — рассмеялся мужчина с короткими волосами. «Мне нужно срочно поговорить с главой», — заявил Арен. «Дождись меня в своей комнате, Рагнар. Все расходимся». С этими словами он быстро пошел в сторону замка. Арен сидел в своем кабинете, потягивая вино. В течение часа он несколько раз пытался связаться с Люциусом с арендаром, и вот наконец у него это получилось. Что случилось, Арен? Послышался голос из переговорного артефакта. Глава, Рагнар создал нечто за гранью добра и зла. Этот артефакт действительно может переломить ход войны. Рассказывай, хмыкнул Люциус. И тогда мужчина поведал старику все в мельчайших подробностях. После того, как он закончил, на той стороне на время повисла тишина, пока Люциус вновь не заговорил. «Пусть парень научит вас создавать взрывной артефакт в ближайшие сроки. Далее для нужд армии вы должны сделать как минимум 300 штук таких артефактов. Подключи все возможные ресурсы. Ну а потом отправь Рагнара вместе с Алией к нам». Только сопровождение нормальной им дай. Пусть привезут с собой все созданные артефакты. Пока мы будем воевать, ваша задача будет клепать этот совершенно новый вид оружия в больших объемах. — Как скажете, глава? — ответил арен отключая связь. Весь следующий день я показывал Сорендарам, как создавать динамит. Сорендары, по большей своей части, владели искусством, ориентированным на магию огня и на магию воздуха. Воздух был нужен, чтобы усилить огонь. Так что после того, как я им показал нужное плетение, для них была не проблема изъять азот из воздуха и преобразовать его в азотную кислоту. серной кислотой было сложнее. Для трансмутации серы в серную кислоту нужен был маг Земли. И у сорендаров такой маг имелся. Правда, в единственном экземпляре. Это был гном-кузнец Лемми, что, собственно, неудивительно, ведь гномы чаще всего используют искусство, ориентированное на Землю. К тому же Лемми был кузнецом и, как я предполагал, владел магией металла, которая шла рука об руку с магией Земли. Когда обучение было закончено, Сарендары начали процесс массового производства мин. Я же решил не терять времени и доучить последнюю руну, доступную этому роду, руну воздуха. Время шло, и производство взрывчатки стало работать как часы, а потом меня вместе с Алией позвали в кабинет арена. Когда мы с девушкой встали напротив мужчины, тот глубоко вздохнул и заговорил. «Глава рода попросил вас отправиться к месту боевых действий и передать в распоряжение армии Аспии все сделанные нами взрывные артефакты. После выполнения этой задачи вы можете принять участие в боевых действиях». Там уже находятся все студенты Академии. Барлеон завербовал целую кучу сильных магов-наемников. Так что мы терпим поражение за поражением. На счету каждый маг. Будем надеяться, что взрывные артефакты изменят ход войны. Тогда мы отправляемся», — уверенно заявил я. И «Еще кое-что», — заметил Арен. «Глава просил тебе передать вот это». Сказав это, мужчина достал из пространственного кольца сразу две вещи. Секиру, сделанную из красного металла, и черную мантию. Именно эти артефакты я видел в хранилище сирендаров. «Нам передали, что в Академии ты тренировался с секирой. Так что мы решили сделать тебе подарок в виде огненной секиры в ступени духа, сделанной специально для тебя». Она не слишком тяжелая, так что ты сможешь без проблем сражаться ею в затяжных сражениях. Сказать, что я удивился, это ничего не сказать. Так вот, о каком сюрпризе говорил Гарон. Более того, сарендары не просто подарили мне секиру, они ее сделали специально для меня. Еще тебе понадобится защита для тела, так что мы дарим тебе укрепленную с помощью юрон мантию находящуюся на продвинутой ступени. Она не будет стеснять в движениях и, к тому же, гораздо прочнее обычной брони. «Большое спасибо!» — искренне поблагодарил я. «Без проблем. Вы можете отправляться. Через час все будет готово. Собирайте вещи». Когда мы с Алией вышли из кабинета, девчонка тревожно посмотрела на меня. «Рагнар, я...» «Ничего, мы справимся». Ободряюще улыбнулся я ей. «Что же?» Пришло время полноценно поучаствовать в войне.